Глава 68. Мирук был зол на себя. Какого демона он вытворяет? Словно мальчишка залез в комнату девушки, которая легла отдыхать. Ведь идиоту понятно, что она может быть раздета полностью или частично. Потом полез целоваться. Или хватит ему обманывать самого себя? Ведь он как раз и надеялся увидеть Олю не такой строгой и не слишком одетой. Длинные, точеные ноги до сих пор стояли перед глазами. А когда он увидел стройное соблазнительное тело, его словно магией притянуло к девушке. Он и очнулся от наваждения только тогда, когда к стене отлетел. Пора признаться, что девушка, бывшая его женой, так недолго ему нравится. И не просто нравится. Он постоянно думает о ней, она снится ему. Да он бредит ею. Поэтому и путешествие это нелепое предложил в надежде на что-то. На что? Мирук подошел к зеркалу. С помощью магии превратил мутное стекло в четкое и уставился на отражение. Он давно привык к своему изуродованному лицу. Из-за природного обаяния оно не мешало ему охмурять девушек. Сейчас же он, наверное, впервые в жизни сожалел о своей непривлекательной внешности. Раньше номерянка в лицо заявляла, что он далеко не красавица, ей не нравится. Сможет он теперь понравиться Оле с таким уродливым шрамом? Перед мысленным взором стала хрупкая фигурка на белоснежной постели. Серые глаза, распахнутые от страха и изумления, и приоткрытые от удивления рот. Эти губы. Он, взрослый мужчина, не смог сдержаться, чтобы не поцеловать их. Оля, конечно, разозлилась, но зато теперь он уверен, что его поцелуи не оставляют бывшую жену равнодушной. Им будет хорошо вместе, когда он добьется ее. Вот только для чего он хочет соблазнить Оливию Дарвик? Чтобы потешить эго? В своих сумбурных мыслях и чувствах он пока не мог разобраться. Только одно знал четко. И номерянка ему нужна. Без нее последние месяцы жизни казались тусклыми и пустыми. Не то чтобы он подыхал совсем, но тоска грызла изнутри и не давала нормально жить. Именно поэтому и пригласил ее путешествовать. Впрочем, не надеясь на согласие. Когда же оно прозвучало, ему стоило огромных усилий, чтобы не показать радость. Мирук надеялся, что он не влюбился, а просто хочет получить ту, что безумно привлекала во время короткого брака и совершенно неожиданно ускользнула из-под его власти и внимания. Мужчина усмехнулся. И номерянка наивно. Неужели думала, что взрослый молодой мужчина не попытается при первой же возможности перевести их отношения в горизонтальную плоскость? Или девушка действительно не рассматривала его как мужчину, а просто как удобного попутчика, с которым безопасно путешествовать? Вполне возможно, поскольку и ранее она не выказывала ему никакой женской симпатии. Если так, он включит все свое обаяние, чтобы соблазнить бывшую жену. Может быть, тогда эта иномирная демоница перестанет сниться». Они пошли на праздник, в итоге и номерянка не пожалела. Ни капли. Где и когда в своем двадцать веке она смогла бы поучаствовать в подобном празднике? Они танцевали на городской площади, смотрели на представления уличных артистов, среди которых были и маги, устраивающие совершенно невероятные иллюзионные шоу. Пили потрясающее вино, по вкусу несравнимое с тем, что она пробовала на родной земле. Ели что-то невероятно вкусное и сладкое, похожее на воздушное земное безе, только настолько нежное, что не верилось. Слушали сказки уличных рассказчиков. Миру, как и обещал, больше руки не распускал. Всю ночь вел себя идеально, выступая в роли рыцаря. В гостиницу они вернулись под утро, очень довольные друг другом и самим праздником. — Спасибо, что ты все-таки вытащил меня, — искренне поблагодарила девушка на прощание. «Спасибо, что вел себя как джентльмен». «Как кто?» — удивился Русфит с улыбкой, разглядывая счастливое и уставшее лицо. «Ну, в общем, спасибо, что держал обещание и не приставал». «На здоровье». «Спокойной ночи, так у вас говорят». «Совершенно верно. Спокойной ночи и сладких снов тебе». «Но ночь для обоих стала неспокойной». Оля думала, что как только ее голова коснется подушки, она вырубится, но не тут-то было. Перед мысленным взором то и дело постоянно мелькали картинки прошедшего вечера, и на многих к ее досаде присутствовал наследник Русфии. И вспоминала она не тот момент, когда Мирук угостил ее безе, а именно и его глаза, с восхищением наблюдавшие, как она радуется лакомству, и его прищур, от которого мурашки охватывали тело, с которым начинало твориться что-то странное. Вспоминала она не сам танец, когда танцевали за руки, а то тепло и чувство защищенности, которое чувствовала от сильных пальцев бывшего мужа. Вспоминала его смех. Не насмешливый и ехидный, а искренне веселый, отзывающийся приятным теплом в груди. Похоже, что своим поцелуем наглый русфийц разбудил в ней что-то совершенно непонятное, ранее незнакомое. «Не выдумывай, что у него какой-то особенный смех», — проворчала землянка. Самый обычный смех. Нет, не как у всех. Совершенно дурацкий. И нотки, те хриплые в его голосе, тебя не волновали. Не вызывали тепло, а раздражали. Оля вздохнула и уткнулась лицом в подушку. Это все иномирное вино. Я вообще не хочу о нем думать, — пробормотала она. Мне он не нравится. Он некрасивый, наглый, очень самоуверенный, делает что хочет, залезает без спроса в комнату. Вытаскивает меня без моего желания развлекаться. Я ненавижу таких мужчин. И смеется он все же как дурак. Землянка засыпала с возмущенным выражением на лице и навязчивая мыслью, что хотела бы еще раз поцеловаться с Миру Комаринским. Но она не девочка на пару ночей, поэтому обойдется без поцелуев. Русфеец тоже мучился бессонницей. Но мужчина, в отличие от Оли, не удивлялся причине оливия Дарвик, она же и с непривычным для слуха именем оля будоражила мысли а сегодня ночью он впервые за все время знакомства увидел ее восхищенные глаза и удивительный искренний смех как только закрывал веки перед ним вставал образ девушки счастливые танцующие необычно и красиво когда по очереди выходили в центр маленького круга из двадцати человек он не мог оторвать от нее взгляда плавные необычные движения изгибы стройной фигуры, взлетающие над головой тонкие руки, сияющие глаза, соблазнительное движение бедрами. Никогда раньше Мирук не видел, чтобы женщины так необычно и соблазнительно танцевали. Он мгновенно заметил жадные взоры других мужчин, как те косились на него, понимая, что прекрасная танцовщица с ним. И он не отходил от то ли ни на шаг. Охотники кружили рядом достаточно долго, пока поняли, что ждать, когда мирук потеряет бдительность, бесполезно.